Глава девятнадцатая. Опять говорит Джим Хокинс. Гарнизон в Блокгаузе. Как только Бен Ганн увидел британский флаг, он остановился, схватил меня за руку и сел. «Ну, — сказал он, — там твои друзья. Несомненно». «Вернее, что бунтовщики, — сказал я. «Никогда — Никогда! — воскликнул он».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 «Никого он не боялся, кроме Сильвера». «А Сильвера он побаивался, надо правду сказать». «Что ж», — сказал я, — «раз за частоколом свои, надо идти туда». «Постой», — возразил Бен, — «погоди. Ты, кажется, славный мальчишка. Но все же ты только мальчишка, а Бен Ганн хитер. Бен Ганн не промах. Никакой выпивкой меня туда не заманишь. Я должен сам увидеть твоего прирожденного джентльмена. И пускай он даст мне свое честное слово». А ты не забудь моих слов.、Ты、только так и скажи ему. Только при личном знакомстве возможно доверие. И ущипни его за руку. И он третий раз ущипнул меня самым многозначительным видом. А когда Бенган вам понадобится, ты знаешь, где найти его, Джим. Там, где ты нашел его сегодня. И вот кто придёт за ним, должен держать что-нибудь белое в руке. И пускай приходит один. Ты им так и скажи.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 Я лежал в кустах и наблюдал суету, которая последовала за атакой. На берегу, как раз против чистокола, несколько человек рубили что-то топорами. Впоследствии я узнал, что они уничтожали несчастный наш ялик. Вдали и возле устья речки среди деревьев пылал большой костер. Между костром и кораблем беспрерывно сновала шлюпка. Матросы такие угрюмы. Утром теперь гребя кричали и смеялись как дети.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 Пол в некоторых местах возвышался на фут или на полтора над песком. У входа было устроено крылечко. Под крылечком журчал ручеёк. Струя текла в искусственный бассейн очень оригинального вида, огромный корабельный чугунный котёл с выбитым дном, зарытый в песок по самую гатарлинию, как говорил капитан. В доме было почти пусто. Только в одном углу лежала каменная плита для очага с железной решеткой в форме корзины, чтобы огонь не распространялся за пределы камня. Все деревья по склонам холма, окруженного чистоколом, были срублены на постройку. Судя по пням, здесь погибла превосходная роща. Верхний слой почвы после уничтожения деревьев был смыт и снесен дождями, обнажившими чистый песок. Только там, где ручей вытекал из котла, виднелись и мх, и папоротники, и низкорослый кустарник. Сразу за чистоколом начинался густой и высокий лес. Это, как говорили, мешало защите. Со стороны суши лес состоял из сосен, а спереди, со стороны пролива, из тех же сосен и вечнозеленых дубов. Холодный вечерний бриз, о котором я уже говорил, дул во все щели грубо скалоченного здания. Посыпая пол непрестанным дождем мелкого песка, песок засорял нам глаза, песок хрустел у нас на зубах, песок попадал к нам в еду, песок плесал в роднике на дне котла, как крупа в кипящей каше. Дымовой трубы у нас не было, дым выходил через квадратные отверстия в крыше. Прежде чем найти дорогу к выходу, он расползался по всему дому, заставляя нас кашлять и плакать.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 и перекидывался со мной двумя-тремя словами. «Этот Смоллет», — сказал он мне как-то, — «гораздо лучше меня. Если уж это я сам признал, значит, так оно и есть, Джим». В другой раз он сначала помолчал, потом повернул голову и внимательно посмотрел мне в лицо. «На этого Бена Гана можно положиться?» — спросил он. «Не знаю, сэр», — ответил я. «Я не совсем уверен, что голова у него в порядке». Значит, не в порядке, сказал доктор. Если человек три года грыз ногти на необитаемом острове Джим, голова у него не может быть в таком же порядке, как у тебя или у меня. Так уж устроены люди. Ты говоришь, он мечтает о сыре? Да, сэр, ответил я. Ладно, Джим, сказал он. Посмотри, как полезно быть лакомкой. Ты, наверное, видел мою табакерку, но ни разу не видел, чтобы я не ухл из неё табак. «У меня в табакерке лежит не табак, а кусочек пармезана, итальянского сыра. Этот сыр мы отдадим Бену Ганну». Перед ужином мы зарыли старого Тома в песок, потом постояли немного с непокрытыми головами на ветру. Дров из леса натаскали целую груду, но капитан был все же недоволен. «Завтра я заставлю вас работать как следует», — сказал он, качая головой.